А Шот оказался самым настоящим мудаком и трусом. Признался в своей подставе почти сразу, как только мои люди пару раз его спросили, слегка помяв его наглую морду. Ублюдок не смог добиться взаимности от Лили и решил обманом затащить ее в постель. После отказа Игоря он придумал историю с кражей денег и подговорил одну из продавщиц, чтобы та подкинула девушке адрес клуба. Не знаю, как я смог сдержаться, не оторвать ему голову, но думаю, у него не скоро появится желание еще раз кого-то так подставить, да и вообще думать о сексе. Приказал службе безопасности выяснить все, чем занималась Лиля за все три года, затем найти ее и привести ко мне домой. Я поступил с ней очень плохо и хотел хоть как-то искупить свою вину. Решил, что встреча с сыном ее очень порадует. Но понимал, что вряд ли когда-нибудь смогу добиться прощения и уж тем более любви.